зверобой взял поданный пакет развернул и вынул оттуда шахматную доску огромных размеров выделанную из черного дерева и слоновой кости сравнивая ее с шахматами и соображая соотношение между собою охотник мало помалу пришел к заключению что эти мнимые идолы должны быть по всей вероятности принадлежностью какой то любопытной игры это открытие окончательно решила важное дело выкупа пленных. Зная вкусы и наклонности индейцев, все единодушно согласились, что выточенные слоны всего более способны вызвать ирокесскую жадность. К счастью, башни на слонах представляли собой полный комплект, и потому решили предложить четырех животных за выкуп пленников. Остальные фигуры вместе с другими вещами решили запереть в сундук и хранить от завистливых глаз иракезов до последней крайности. Порешив на этом, они даже не развертывали шесть остальных пакетов и привели все содержимое сундука в прежний порядок, так что старик Гуттер по возвращении домой едва ли догадался бы, что посторонняя рука прикасалась к его заветному сокровищу. Ключ был положен опять в ту же сумку, откуда его вынули. Чингачгук ушел в спальню, захватив с собой у слонов, а Зверобой остался наедине с Юдифью. Их разговор продолжался гораздо дольше, чем рассчитывал молодой охотник, не замечавший, как проходило время. Наконец он спохватился. «Ну, Юдиф, сказал Зверобой, вставая с места, — приятно с вами разговаривать, но обязанность призывает меня к другому. Почем знать, старик Гуттер, Генрих Марч, а может быть и Гетти — Слова замерли на его губах, потому что в эту самую минуту на платформе послышались чьи-то легкие шаги. Человеческая фигура заслонила собою двери, и в комнату медленными шагами вошла Гетти в сопровождении молодого индейца лет 17, обутого в мокасины. Несмотря на такое неожиданное появление, Бумпа не потерял присутствия духа. Прежде всего он скороговоркой посоветовал своему приятелю на делаварском языке не выходить из своей засады и на всякий случай держаться на стороже, а сам немедленно подошел к двери, чтобы исследовать, как велика была опасность. На поверхности озера, однако, не было никого, и грубый. На скорую руку сколоченный плот из сосновых бревен, колыхавшийся теперь возле ковчега, Тотчас объяснил, каким образом Гетти добралась до жилища своего отца. Оправившись от изумления и страха, Юдиф порывисто бросилась в объятия сестры и, прижимая ее к себе, плакала от радости. Гетти, с своей стороны, спокойная и серьезная, не выказывала особенно большой чувствительности. По приглашению Юдифи, она села на скамейку. И начала подробно рассказывать о своих похождениях после бегства из ковчега. Тем временем в комнату вошел зверобой и, заняв свое место, с большим вниманием слушал интересный рассказ. Молодой ирокес молча стоял у дверей, совершенно равнодушный ко всему происходящему вокруг него.